Глава 12. Фам Тринли отключил связь и быстро полесал обратно по расщелине. Значит, нас обдурили. Томас Нау был слишком умён и обладал каким-то странным чутьём. Тринли видал сотни операций, некоторые поменьше этой, другие тянулись столетиями, но никогда он не видел такого фанатичного внимания к деталям, которое видел в журналах подслушивания шифра Джимми Уэмергентов. У Нау либо фантастические компьютерные программы, либо команда мономаньяков. И живущий в глубине его сознания стратег стал прикидывать, что же это может быть и как сможет когда-нибудь Фам Тринли этим воспользоваться. Сейчас же стоял единственный вопрос уцелеть. Если бы только Дэмн отступил, поставленный Нау капкан мог бы и не захлопнуться, или последствия были бы не так страшны. Теперь светилась сама поверхность алмазной скалы. Вокруг него сиял самый большой в истории драгоценный камень. Свет впереди был почти так же ярок. Расплывчатый нимб, там, где ледяные пики выходили в свет мигающий. навес от солнца вздулся вверх, привязанный теперь всего в трёх местах. Руки и колени Фама вдруг сорвались. Он вывернулся с тропы, успев зацепиться одной рукой. И рука эта дрожала от стона горы. Туман вырывался из расщелины по всей её длине, и алмазная гора двигалась. Медленно, еле заметно, сантиметр быть может в секунду, но двигалась и вся светилась. Он помнил карты, составленные скальной группой. Алмазы 1 и 2 соприкасались по общей плоскости. Инженеры эмергентов использовали лежащую сейчас над ним долину как удобное хранилище для льда и снега сарахны. Очень разумно. и недостаточно хорошо промоделировано. Часть летучих веществ попала в щель между горами. Приломлённый и отражённый свет их там нашёл. И теперь пар их кипения расталкивал горы в стороны. С тометровой толщины щит превратился в миллион зеркал, и пробивающийся свет был радугой из гиены. 145 кВт на квадратный метр. Это пиковое значение сообщил кто-то. Мигающее сияло в сотню с лишним раз ярче стандартного солнца. Почти как во время предыдущих вспышек, только эта была еще ярче. Такая яркость сохранится еще 10 тысяч секунд, потом упадет примерно до двух солнечных и будет так держаться годами. Триумфальных криков не было. Последние несколько сот секунд заполнившие времянку люди хранили молчание. Чэви первое время была полностью поглощена своей обидой за то, что её загнали внутрь. Но успокоилась, когда увидела, как один, потом второй крепёжный трос серебряного навеса порвался и лёд попал под прямой солнечный свет. Я говорила Джемми, что они держаться не будут, но в голосе её уже не было злости. Световое представление было захватывающе красивым, но повреждения оказались больше, чем планировалось. Повсюду виднелись гейзеры испаряющегося газа. И уж никак несчастные электрореактивные двигатели не могли учесть их тяги. Мегасекунды пройдут, пока удастся снова успокоить скалы. Потом на 400-й секунде вспышки навес оторвался. Он медленно поднялся, извиваясь в фиолетовом небе. И под ним не было видно рабочей команды, которая полагалась там укрываться. Поднялся обеспокоенный ропот. Нао коснулся чего-то у себя на манжете, и вдруг его голос достаточно громко прозвучал по всему залу. «Не волнуйтесь, у них было несколько сот секунд, чтобы увидеть, как отрывается навес. Достаточно времени, чтобы сместиться в тень!» Чивики внула, но тихо сказала Эзру. «Если только они не упали в космос. И вообще, я не понимаю, зачем они там оказались. Если они сорвались в космос, даже с термокостюмами они просто сварятся». В его руку скользнула детская ручка. Знает ли зараза что она сейчас сделала? Но он только ласково пожал ей руку. Чэви уставилась на зону главных работ. Я должна была быть там. Это она уже повторяла с тех пор, как вошла внутрь. Но сейчас сказала совсем другим голосом. Вдруг виды внешнего обзора вздрогнули, будто кто-то стукнул по всем камерам сразу. Проникавший от Алмаза 2 свет полыхнул зазубренной полосой. И теперь был слышен звук стон. Всё громче и громче, то выше, то ниже. "Предводитель!" голос прозвучал громко и настойчиво, не роботоподобным рапортом эмерджентного техника, говорил Риццер Брюдель. "Алмаз 2 сдвигается, отрывается!" Теперь это было очевидно. Горы шевелились. Миллиарды тонн летали на свободе. А заполнивший зал стон наверняка издавался причальными канатами, извивающимися под времянкой. Мы не стаем у него на дороге, сэр. Эзер теперь это видел. Громада двигалась медленно, но скользила, не задевая времянку Хамерфест и зачаленные звездолёты. Слегка повернувшись наружный вид, вернулся на место. Люди в зале нащупывали привязанные ремни. Хаммерфест стоял на алмазе 1. Большая колонна изменилась, не сдвинулась. Корабли вокруг они смотрелись пигмеями рядом с огромностью алмазов, но каждый из них был длиннее 600 м и весил миллион тонн без горючего. И сейчас эти корабли покачивались у концов причалов на алмазе 1. Танец левиафанов. Если он не прекратится, корабли развалятся. Предводитель снова позвал Брюгель. Я принимаю голосовой вызов от командира группы Дьема. Давайте его сюда. За шлюзом было темно. Свет не включился и атмосферы не было. Дьем со своей группой выплыл из шлюза в туннель. Светяло все стороны на шлемными фонарями. Они заглядывали из туннеля в пустые помещения, частично взорванные, выпотрошенные на сотни метров вдоль. И это предполагалось неповреждённый корабль. Джем почувствовал холод под ложечкой. Противник пришёл сюда после битвы и высосал корабль, оставив пустой корпус. Голос Цуфи за спиной сказал: "Джимми, корабль движется". "Да, я здесь касаюсь стены. Похоже, что он вертится на причальной точке". Джем просунулся в лестничный колодец и коснулся шлемом наружной стены. "Да. Если бы тут была атмосфера, она была бы полна грохотом разрушения". Значит, вспышка вызвала больше подвижек, чем кто-нибудь полагал. Ещё вчера это знание внушало бы ужас. Сейчас это, я думаю, неважно, Цуфи, пошли. И он повёл группу ещё быстрее. Значит, Фам Тринли был прав, и их план обречён. Но так ли иначе он собирался узнать, что с ними сделали. И быть может, ему удастся сказать эту правду остальным. Внутренние люти были сорваны, и вакуум был повсюду. Они плыли через бывшие ремонтные ангары и мастерские, мимо глубоких дыр, где должны были бы стоять стартовые инжекторы двигателей. Дальше в корму, в защищённое бронёй сердце далёкого сокровища, где был лазарет, где должны быть анабиозные танки. Вот. Джимми и его группа протиснулись боком сквозь щиты. Касаясь руками стен, они слышали треск корпуса, ощущали его медленное движение. Пока что близко привязанные корабли не столкнулись, хотя Джимми не знал, можно ли это сказать наверняка. Они такие большие, такие массивные, что если они столкнутся на скорости несколько сантиметров в секунду, корпуса скользнут друг по другу, едва вздрогнув. Они дошли до входа в лазарет, где, по утверждению эмергентов, находились уцелевшие артиллеристы. Снова пусто. Еще одна ложь? Джимми протиснулся в дверь. На шлемные лампы осветили помещение. Цуфи До заплакала. Нет, не пусто. Тела. Он повел на шлемные лампы, и повсюду. Гибернаторов не было, но комната была наполнена трупами. Дьем снял лампу со шлема и прилепил к стене. Все равно плясали и дергали стени, но сейчас было видно все. «Они все мертвы?» Этот вопрос Фама Патила был всего лишь выражением ужаса. Дьем пошел мимо мертвых. Они были аккуратно уложены в штабель. Сотни, но места занимали мало. Кое-кого из артиллеристов он узнал. Мама Чиви. У некоторых, у немногих, грубые повреждения от декомпрессии. Как даже погибли остальные. Некоторые лица были спокойны, но другие... Он споткнулся, остановленный взглядом пары блестящих мертвых глаз. Изнурённое лицо и замершие синяки через весь лоб. Этот человек прожил какое-то время после нападения, и Джимми узнал его лицо. Софи подошла к нему, и тень её плясала по этому ужасу. Это Трилендер? Ага. Кажется, один из геологов. Из учёных, которые, как считалось, находятся в Хамерфесте. Днём вернулся к лампе, которую установил на стене. Сколько же их здесь? Тела тянулись во мрак туда, где раньше были стены. Они убили всех. К горлу подступила тошнота. Патил после своего первого ненужного вопроса парил без движения. Но Цуфи тряслась, и голос её дрожал. «Мы думали, что здесь масса заложников. И всё это время здесь были только мертвецы?» Она истерически рассмеялась. «Но это ведь не важно. Мы верили, и мы служили своей вере». «Может, и так». И вдруг тошнота исчезла. Капкан захлопнулся. Нет сомнения, что скоро погибнет и он вместе с Фамом и Цуфи. Но если они проживут ещё хоть несколько секунд, может быть, они смогут сорвать чудовищ маску. Он вытащил из комбинезона прибор звуковой связи и нашёл чистый участок стены для контакта. Запрещённое устройство ввода-вывода. Наказание за хранение смертная казнь, да-да. Зато теперь он мог передавать по всей длине сокровища к вещательному передатчику. которая ставил у шлюза. Окрестность Времянке будет облита его посланием. Встроенные устройства его обнаружат, и некоторые, распознав приоритет, передадут туда, где его услышат люди Ченгхо. И Джими заговорил. Слушайте меня, люди Ченгхо. Я на борту далёкого сокровища. Корабль вскрыт. Они убили всех, кого, как мы думали, здесь держат. Эзер И все в зале в молчании ждали, пока Рицсер Брюдель установит связь. И послышался голос Джимми. Слушайте меня, люди Ченко. Я, командир группы, перебил Томас Нау. Что там у вас? Мы не видим вас снаружи. Джимми засмеялся. Это потому, что я на борту Далёкого сокровища. На лице Нау отразилось недоумение. Не понимаю. Команда Далёкого сокровища не докладывала. Да уж, конечно. Эзер почти слышал улыбку в словах Джимми. Понимаете, далёкое сокровище это корабли Ченгхо, и мы его себе вернули. Ошеломление и радость выразились на всех лицах, которые Эзер смог увидеть. Значит, вот каков был его план. Работающий звездолёт может быть даже с оружием. Главный лазарет эмергентов, артиллеристы и командиры, пережившие нападение. Теперь у нас есть шанс Кажется, Томас Нау тоже это понял. А задачное выражение сменилось гримасой испуга и гнева. Брюгель, сказал он в пространство, председатель, я думаю, он говорит правду. Он говорит по служебному каналу сокровища и больше никого я не могу вызвать. График наружной мощности в главном окне держался на уровне 145 кВт на квадратный метр. Отражённый алмазами 1 и 2 свет начал кипеть, снег и лёд в тени. тысячетонные, 100.000-тонные глыбы руд и летучего материала шевелились между огромными алмазами. Движение почти незаметное, сантиметры в секунду. Но некоторые глыбы вырвались на свободу. Как бы медленно они ни перемещались, но готовы были уничтожить все результаты людского труда, что попадутся им на пути. Нао пару секунд глядел в окно. Когда он заговорил, голос его звучал скорее настойчиво, чем командно. А слушайте, Дьям, это не получится. Вспышка вызвала такие повреждения, которых никто не предвидел. С того конца донёсся резкий смех. Никто? Ошибаетесь. Мы поставили аппаратуру стабилизации так, чтобы всех немного встряхнуло. Всем существовавшим нестабильностям мы дали дополнительный толчок. Чиви стиснула руку Эзра. Глаза её расширились от удивления, а у Эзра слегка закружилась голова. Сетка сохранения стационарности так и так мало что могла дать, но зачем делать хуже? Вокруг люди уже застёгивали скафандры высокого давления и натягивали шлемы. Некоторые выплывали в двери зала. Огромная рудная глыба дриффовала всего в сотне метров от временки. Она медленно поднималась, отсвечивая верхушкой в лучах прямого солнца. Она лишь чуть минует верх станции. Но Говорливый предводитель, казалось, лишился дара речи. "Ведь и ваши люди могут подібнуть, и мы забрали оружие с сокровища. Ради бога, это же госпитальное судно". Сначала ответа не было, только доносились голоса приглушённого спора. Эзер заметил, что Цин, инженерский техник, не сказал ни слова. Он только смотрел на своего предводителя поражёнными, расширенными глазами. Потом Джимми вернулся на связь. "Будь ты проклят!" Значит, вы разоружили корабль. Но это тебе не поможет, кротышка. У нас с собой 4 кг C7. Ты не знал, что мы добрались до взрывчатки. С электронореактивными двигателями там было много такого, о чём ты даже не подозревал. Нет, нет. Наупочти бессмысленно затряс головой. Как ты и сказал, предводитель, это ваше госпитальное судно. Кроме наших артиллеристов в анабиозе, здесь и твои люди есть. и даже без корабельных орудий у нас есть позиция для переговоров». Нао бросил на Эзра и Чиви умоляющий взгляд. «Перемирие! Пока не успокоим скалы!» «Нет!» — крикнул Джимми. «Ты выскользнешь, как только обстоятельства перестанут держать тебя за глотку!» «Черт тебя подери, парень, ведь на сокровища твои люди!» «Не будь они в анабиозе, они согласились бы со мной, предводитель!» «Время кончать спектакль! У нас двадцать пять твоих людей в лазарете!» Плюс пятеро из обслуживающей команды. И играть в агр с заложниками мы тоже умеем. Я хочу, чтобы вы с Брюгелем оказались здесь. Если полетите на своём катере, всё будет хорошо. У вас 1000 секунд. Эзер всегда полагал, что Нао умеет быстро считать, и он уже оправился от первого шока. Он театрально поднял подбородок и полыхнул взглядом в сторону голоса Джимми. А ясли нет. Мы проиграем, но и вы тоже. Начнём с того, что погибнут ваши люди. Потом взорвёмся семь, оторвав корабль от причала. И стукнем ваш проклятый Хамерфест. Чиви слушала с бледным лицом и расширенными глазами, и вдруг зарыдала в голос: "Нет, Джими, не надо!" На несколько секунд все повернулись к Чиви. Даже стихло лихорадочное надевание шлемов и перчаток. И слышно было только, как поскрипывают внизу, извиваясь, причальные канаты-времянки. Мать Чиви была на далёком сокровище. Её отец в Хаммерфесте, с прочими жертвами мозговой гнили. В анабиозе или в фокусе большинство уцелевших людей из экспедиции Ченг-Хо находились либо там, либо там. И Триксия. Джимми, это слишком. Сбавь обороты. Но эти слова замерли у Эзера в горле. Он поставил на Джимми всё. Если эта речь убедила Эзра Винжа, может быть, она убедит и Томаса Нао. Когда Джимми заговорил снова, на вопль Чиви он не отреагировал. «У вас осталось 975 секунд, предводитель. Советую вам с Брюгелем тащить сюда свои задницы поскорее». Это было бы трудно сделать, даже если бы Нао пулей вылетел из времянки. Он повернулся к Циню и что-то тихо у него спросил. Да, я могу вас доставить. Это опасно, но свободные обломки движутся медленнее метров в секунду. Мы сможем уклониться. Тогда пойдём, кивнул Нао. Я хочу, он затянул комбинезон, и голос его стал неслышен. Толпа эмергентов и людей Ченгхо расступалась перед идущими к выходу Нао и Цзинем. Из громкоговорителя донёсся грохот и резко оборвался. Кто-то вскрикнул, показав на главное окно. Что-то мелькнуло возле далёкого сокровища. Что-то мелкое и быстро летящее. Фрагмент обшивки. Нао остановился у дверей зала, оглянулся на далёкое сокровище. Системная диагностика сообщает, что далёкое сокровище разломилось, доложил Брюгель. Многочисленные взрывы на кормовой радиальной палубе 15, там, где лазарет и анабиозные танки. Эзер не мог шевельнуться, не мог отвернуться. Корпус сокровища лопнул еще в двух местах, и с пробоин вырвался бледный свет. Очень слабый по сравнению с бурей вспышки. Неопытному глазу сокровище показалось бы неповрежденным. Дыры в корпусе были всего пару метров в поперечнике. Но С-7 — самая мощная взрывчатка Ченгхо. И было похоже, что сработали все четыре килограмма. Радиальная палуба-15 была... За четырьмя переборками на 20 метров ниже внешнего корпуса. Распространяющийся внутрь взрыв не мог ни уничтожить, межзвёздный двигатель сокровищ. Ещё один поддибший звездолёд. Чиви неподвижно плавало посреди зала, вне досягаемости для утешающих рук.